Глава 15. Оскорбление. Интерлюдия. Из разговоров двух геймеров. Ну что? Все сделал, Мих, как ты просил. И? Я охренел. Хорош прикалываться. Рассказывай. Короче, качал персонажа на нашем кластере более двух недель. Как долбился репутации, как добился репутации, чтобы пустили в селение отдельное приключение. Про него потом поспрашивал местных про задание. Меня привели к одному безногому старому инвалиду и сказали помогать ему. Тот оказался кузнецом. И тут начались каждодневные беспродуху махания тяжелым молотом. Дед стал меня постепенно всему учить. Я втянулся. Даже удовлетворение получать начал. От такой работы каждый день росла сила и выносливость. Поднимались навыки кузнечного дела, дробящее оружие и тяжелая атлетика. Прогресс характеристик и от этого тоже рос. Погоди. Прогресс характеристик растет за счет поднятия уровня навыков? Ага. Прикинь, сам в шоке. Если играть не за славян, таких плюшек не получишь. Слушай дальше. Потом случился момент, когда я самостоятельно прокачал силу на 10 единиц и... И... Следующая единица силы подняла не только общее количество очков характеристики, но и их коэффициент. В смысле, когда я получил самостоятельную одиннадцатую единицу силы, то каждая единичка этой характеристики стала равна 1 и 1. А какой у тебя показатель силы? Я третьего уровня. Очками от полученных уровней моя сила имеет показатель 14. Добавь к этому 12 единиц силы, что я натренировал самостоятельно. Сумма 26. Но 2 очка вложены сверх 10 самостоятельных. Коэффициент характеристики теперь 1 и 2. В итоге получается 31 и 2. Так, ты на третьем уровне имеешь показатель силы в 31? 31 и 2. Пусть 31,2. Я пока не могу понять, как ты так быстро самостоятельно поднял характеристику 10 раз. Так все эти дни мне приходилось с утра до вечера махать тяжеленным молотом. Плюс поднимаемые уровни навыков давали рост прогресса характеристик. Получается, у фракции славянские дикари не только навыки быстрее поднимаются, но и прогресс характеристик. Ага. А еще сами навыки поднимают характеристики. Занятно. Серега был прав. Можно плюнуть на ограничения в 10 уровней и продолжать совершенствовать навыки. Да, только не забывай, когда создается персонаж, не нужно выбирать ему класс. Этот пункт нужно пропустить. Или если перс уже создан, отказаться от класса. Иначе скорость роста снизится. Да и у классов ограничения на непрофильные перки не слабые. Там и скорость роста навыков сильно урезается, и имеется порог в развитии. Значит, можно стать этаким универсалом и качать любые навыки без ограничений. Да хоть сразу все. Вопрос только в том, сколько времени займет такая прокачка. Угу. А с ростом этих навыков еще и характеристики подниматься будут. Но как сражаться без классовых умений? Надо проверять. Я всего лишь третьего уровня. Вот еще подкачаюсь в кузне и пойду фармить опыт. Там посмотрим. Жаль, путь этот не просто не легот, а скорость такой прокачки все равно ниже, чем поднимать уровни с помощью и квестов и вкладывать полученные с них очки в статы. Девчонки еще какое-то время сверлят меня у стражников сердитыми глазищами, затем разворачиваются и уходят. Часть плана, установленного хрунбаром, выполнена. Реку переплыл, доселение добежал. Нужно было дойти к воротам открыто, не таясь. Так я и сделал. Я даже перевыполнил этот пункт. Теперь нужно найти старосту. Отворачиваюсь от ворот, где отдаляются девичьи фигурки, и натыкаю взглядом на четверых мужчин. Все статные и при оружии. Один из них мне знаком. Это тот самый всадник, что окатил меня пылью и сказал какую-то ерунду. В его колючем взгляде, направленном на меня, читается злость. Остальные же смотрят в мою сторону с интересом. Вокруг наблюдают дома и другие деревянные постройки. Всюду ходит разный люд, с любопытством посматривающий на нас. Кудахчут куры, лают собаки, ржут кони. Кто таков? Откель такой любитель под подолом девкам заглядывать взялся, спрашивает самый старший из мужчин. Только собираюсь ответить, как слово берет встреченный мне ранее всадник. Отдай мне пришло, Будимир. Я научу его хорошим манерам. Рука всадника ложится на рукоять меча. Мне это совершенно не нравится. Странный он. То принял не за того, теперь явно горит желанием избавиться. «Погоди, Забун. Пусть сначала расскажет, а потом решим, что с ним делать», — снова говорит старший. «Мне нужен староста этого поселения», — спокойно и уверенно отвечаю я. «Ему я обо всем и расскажу». «Эх, ты важный», — смеется мужчина, что стоит по правую руку от старшего из них. «Старосту ему подавай. Может, тебе еще и девок позвать? Пусть постель погреют». Ты чё, щенок себе позволяешь, снова начинает всадник. Ну и Васика. Хватит, Зыбун. Ты не в своем поселении. Пока мы трепимся с этим тюнцом, вороги могут подойти близко к моему поселению, и мы не успеем с подмогой, возражает Зыбун. Да успокойся ты. Примирительно кладет руку на плечо всаднику еще один воин, стоящий по левую руку от старшего. Все будет так, как мы обговорили. Сейчас поднимем часть гряди на конь и поскачем твоим на помощь. Сам же сказал: настоящих воинов у противников немного. Большая часть состоит из пришлого сброда с дрынами в руках. Если они успеют добраться к камышовке, то надолго засядут по стенами. Ваши вои должны на какое-то время их сдержать. Согласен. Присоединился к увещеваниям правой от старшего. Супостатов наши охотники обнаружили. «На расстоянии семидневного перехода. Ты скакал три дня. Мы проскачем этот путь так же быстро, так что успеем». «Вы про поселение, что находится там?» Я встреваю в разговор, указывая рукой в сторону леса на западе. «Там все поселения уже захвачены». «Ах ты, молокосос! Забун с рывком пытается вытащить меч, но ему руку накрывает ладонь правого, не давая ему это сделать. Будимир муре брови строго произносит, обращаясь ко мне. Плохо перебывать старших пришлый. За это следует наказание. Еще ты утверждаешь, что поселения по ту сторону леса захвачены. В то время, как известный многим воин Зыбун, что проживает в одном из них, рассказывает другое. К этим поселениям только движутся небольшие вражеские отряды. Значит, он врет. Прямо говорю я. Хрумвару я верю на все сто. А этот тип зыбун какой-то мутный. Но после моих слов у него на лице на краткий миг проявляется улыбка победителя. Похоже, я сделал что-то не так. Вы все слышали, громко заявляет всадник. Этот пришлый оскорбил меня. Вызываю тебя на суд, щенок. Пусть боги нас рассудят. Последняя фраза относится ко мне. Все остальные присутствующие смотрят на меня как на дурачка. Вернее, уже как на мертвого дурачка. Старый варяк рассказывал, как местные добиваются правосудия, решаются споры и разногласия. Процесс называется «Суд богов». Суть в том, что публично оскорбленный вправе бросить вызов наглецу, посмевшему оскорбить или неосмотрительно обронившему фразу. А оскорбивший не вправе отказываться от поединка. Отказ – это подтверждение своей вины. Отказавшийся становится персоной Нунграта, с которым дозволено совершать все, что заблагорассудится. Забун спокойно, ему теперь никто не мешает, вытягивает свой клинок и ждет моей реакции. Вот черт. Ну что ж, нужно отвечать за свои слова и поступки. Суд так суд, глядя всаднику в глаза, проговариваю я и сам вытаскиваю меч. Главное не проиграть. Если я хочу выполнить задание ведуна, поединок нужно выиграть. Тут порядки такие, что победа в суде приравнивается к истине говорившего так как исход поединка вершится богами. В случае победы у меня будет возможность рассказать о надвигающейся опасности, и мне точно поверят. А вот в случае поражения, в случае поражения я буду возрожден в точке, где появился в этом мире, и вряд ли меня потом снова пустят в селение. Стигай, Хартун, командует Будимир, очистите круг. Два воина, что стояли по сторонам от старшего, расходятся в стороны раздвигая любопытных, а последних вокруг нас оказывается предостаточно. Я так увлекся разговором, что не сразу заметил местный люд. Мужчины, женщины, старики, дети, мастеровые, торговцы, оружные и просто гуляющие. Тут и лавочки торговые оказываются неподалеку. Небольшое заведение со столами и лавками под навесом и много чего еще. Так, Люха, не отвлекаемся. Успеешь насмотреться, если не убьют. В сторону негативные мысли. Меня не убьют. Я круче. Сам кого хочешь в асфальт катаю, Хоть здесь такой и не имеется. Хрумвар меня хорошо обучил. И характеристики я свои поднял на очень высокий уровень. Главное, не недооценивай противника. Силой, думаю, он не обделен. Что уж говорить про воина. Если в толпе стоят два обычных с виду хлопца, простые работяги, что на своих плечах держат огромное бревно, руками не обхватить, а длинное это какое, а парни стоят и не потеют. Один из них морковку грызет и пялится на нас в ожидании представления. Вон и несколько мочишек забираются на бревно, решают устроиться на нем словно на лавочке, а хлопцы будто и не замечают прибавку в весе. «Это сколько ж ты бабла вложил, чтобы так приодеться?» Раздается голос откуда-то сбоку. Затем этот кто-то присвистывает и продолжает. «Всего второй уровень? Ну ты даешь, парень! К гридню и с десятым подходить страшно. Не спасут тебя твои вещички. За эти деньги мог бы и в иностранный кластер податься». Нахожу говорившего. «Им оказывается рыжий парень примерно моего возраста. Ростом пониже меня, но плечами широк. Одет в простую рубаху и штаны. Еще на нем имеется кожаный фартук. Рогдай. Огневласый. Третий уровень. О! Единственный игрок, что при встрече не нападает на меня. И имя его написано зеленым цветом. Привет! Я Илюха. Приветствую. Приветливо машу парню рукой. Это я и сам вижу, усмехается он, откусывая кусок от сочного яблока. У тебя же над головой написано. Эх, жаль тебя убьют сейчас и больше сюда не пустят. Скучно здесь без других игроков. Ответить и возразить на столь плачевный прогноз не успеваю, так как парню подбирается крепкий дедок с такими толстенными ручищами, что деревья тоньше бывают. Сразу бросается в глаза отсутствие ног. Передвигается инвалид за счет деревянных костылей, которые ловко и быстро переставляет руками. Остановившись за Рогдаем Огневласым, дед ловит равновесие одной рукой, а второй хватает парня за ухо и тянет. «Эд, ты чего тут прохлаждаешься? Я тебе что сказал делать?» «Ну, дед, я же все сделал, а тут вон суд поединком, интересно же!» Оправдывается Рогдай. Мне этот момент сразу напомнил мое ученичество у Хрумвара. Не завидую я парню. «Где ты деда увидел?» – возмущает старик. «Я ищу много чумагу. Чего на моих ноги косишься?» Шлеп. Рыжий удостаивается затыльника. «Ноги не главное. Все нужное для настоящего мужчины у меня присутствует. И все это... Ого-го, каких статей!» «Варвара, слышишь?» Дед подмикивает стоящей неподалеку народной женщины. «Млад, ты уже десять лет этим хвалишься!» Отвечает она ему. «А действовать, когда начнешь?» Раздается многоголосый женский смех. «В круг!» – громкая команда Будимира пресекает разговоры и смех. «Мы с Зыбуном встаем на расстоянии пяти шагов друг от друга. Я очень серьезен». А Зыбун ухмыляется и смотрит на меня высокомерно и надменно. Он уже решил, что мне конец. В этом и заключается его ошибка. В не ждет от меня серьезного отпора. Да и никто из жителей Снова Берега не верит в мою победу. Это понятно по лицам, а также по шепоткам в толпе. Из этого же становится ясно, что Люду был бы не очень интересен этот поединок, если бы не мой прикид. Пришлые обычно представляют собой гладранцев и ходят в обносках и с дрекольем в руках. Таких целую толпу и отрок без в одиночку легко уделает, а этот непонятный парень, то есть я, одет в хорошее снаряжение. Вдруг и пользоваться хоть немного этим умеет. Да рассудят вас боги. Фраза Будимира является сигналом начала схватки.